Было торжественно, но ровно ничего не выражало. Глаза смотрели в потолок. «Клавдия Ивановна!» — позвал Воробьянинов. Теща быстро зашевелила губами, но вместо привычных уху и Матвеевича трубных звуков он услышал стон, тихий, тонкий и такой жалостный что сердце его дрогнуло. Блестящая слеза неожиданно быстро выкатилась из глаза и словно ртуть скользнула по лицу. — Клавдия Ивановна, — повторил Воробьянинов, — что с вами? Но он снова не получил ответа. Старуха закрыла глаза и слегка завалилась на бок.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 До аптеки бежать было далеко. По-гимназически зажав в кулаке рецепт, Иполит Матвеевич торопливо вышел на улицу. Было уже почти темно. На фоне иссякающей зари виднелась щедушная фигура гробовых дел мастера Безенчука, который, прислонясь к еловым воротам, закусывал хлебом и луком. Тут же рядом... Сидели на корточках три нимфа, и, облизывая ложки, ели из чугунного горшочка гречневую кашу. При виде Иполита Матвеевича гробовщики вытянулись, как солдаты. Безенчук обидчиво пожал плечами и, протянув руку в направлении конкурентов, проворчал: Путаются туды их в качель под ногами. Посреди Старопанской площади. У бюстика поэта Жуковского с высеченной на цоколе надписью «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли» велись оживленные разговоры, вызванные известием о тяжелой болезни Клавдии Ивановны. Общее мнение собравшихся горожан сводилось к тому, что все там будем и что Бог дал, Бог и взял. Парикмахер Пьер и Константин охотно отзывавшийся, впрочем, на имя Андрей Иванович. И тут не упустил случая выказать свои познания в медицинской области, подчеркнутые им из московского журнала «Огонек». «Современная наука», — говорил Андрей Иванович, — «дошла до невозможного. Возьмите, скажем, у клиента прыщик на подбородке вскочил. Раньше до заражения крови доходило, а теперь в Москве говорят, не знаю, правда ли это или неправда». «На каждого клиента отдельная стерилизованная кисточка полагается!» Граждане протяжно вздохнули. «Это ты, Андрей, малость перехватил! Где же это видно чтобы на каждого человека отдельная кисточка? Выдумает же!» Бывший пролетарий умственного труда, а ныне палаточник Прусис, даже разнервничался. «Позвольте, Андрей Иванович, в Москве, по данным последней переписи, больше двух миллионов жителей. Так значит, нужно больше двух миллионов кисточек? Довольно оригинально!» Разговор принимал горячие формы. И черт знает, до чего дошел бы, если б в конце осыпной улицы не показался Полит Матвеевич. «Опять в аптеку побежал. Плохи дела, значит».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 Подул ветер. Между тем Клавдия Ивановна умирала. Она то просила пить, то говорила, что ей нужно встать и сходить за отданными в починку парадными штиблетами Иполита Матвеевича, то жаловалась на пыль, от которой, по ее словам, можно было задохнуться, то просила зажечь все лампы. И Матвеевич, который уже устал волноваться, ходил по комнате. В голову ему лезли неприятные хозяйственные мысли. Он думал о том, как придется брать в касте взаимопомощи аванс, бегать за попом и отвечать на соболезнующие письма родственников. Чтобы рассеяться немного, Иполит Матвеевич вышел на крыльцо. В зеленом свете луны стоял гробовых дел мастер Безенчук. Так. — Как же прикажете, господин Воробьянинов? — спросил мастер, прижимая к груди картуз. — Что ж, пожалуй, — угрюмо ответил Ипполит Матвеевич. — А нимфа, туды ее в качель, разве товар дает? — заволновался Безинчук. — Да пошел ты к черту, надоел! Я ничего, я насчет кистей и глазета. Как сделать-то? туды ее в качель. Первый сорт, прима, или как? — Без всяких кистей и глазетов. Простой деревянный гроб, сосновый. Понял? Безенчук приложил палец к губам, показывая этим, что он все понимает. Повернулся и, балансируя картузом, но все же шатаясь, отправился в освояси. Тут только полит Матвеевич заметил,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 и широкие привычки. Жениться, подумал Иполит Матвеевич, на ком? На племяннице начальника милиции, на Варваре Степановне, сестре Прусика, или, может быть, нанять домработницу? Куда там? Затаскает по судам, да и накладно. Жизнь сразу почернела в глазах Иполита Матвеевича. Полное негодования и отвращения ко всему на свете, Он снова вернулся в дом. Клавдия Ивановна уже не бредила. Высоко лежа на подушках, она посматривала на вошедшего Ипполита Матвеевича вполне осмысленно и, как ему показалось, даже строго. — Ипполит, — прошептала она явственно, — сядьте около меня. Я должна рассказать вам. Ипполит Матвеевич с неудовольствием сел вглядываясь в похудевшее, усатое лицо тещи. Он попытался улыбнуться и сказать что-нибудь ободряющее, но улыбка получилась дикая, а ободряющих слов совсем не нашлось. Из горла Эполита Матвеевича вырвалось лишь неловкое пиканье. Эполит повторила теща, — «помните вы наш гостинный гарнитур?» — Какой? — спросил иполит Матвеевич с предупредительностью, возможной лишь к очень больным людям. — Тот, обитый английским ситцем. — Ах, это в моем доме? — Да, в Старгороде. — Помню, э, отлично помню. Диван, дюжина стульев и круглый столик о ножках. Мебель была превосходная Гампсоновская. А почему вы вспомнили? Но Клавдия Ивановна не смогла ответить. Лицо ее медленно стало покрываться купоросным цветом. Захватило почему-то дух и у Ипполита Матвеевича. Он отчетливо вспомнил гостиную в своем особняке, симметрично расставленную ореховую мебель с гнутыми ножками, начищенный восковой пол. Старинный коричневый рояль и овальные черные рамочки с догеротипами сановных родственников на стенах. Тут Клавдия Ивановна деревянным, равнодушным голосом сказала: В сиденье стула я зашила свои бриллианты. И Матвеевич покосился на старуху. Какие бриллианты! — спросил он машинально, но тут же спохватился. — Разве их не отобрали тогда, во время обыска? — Я спрятала бриллианты в стул, — упрямо повторила старуха. Полит Матвеевич вскочил и, посмотрев на освещенное керосиновой лампой каменное лицо Клавдии Ивановны, понял, что она не бредит. — Ваши... «Бриллианты — Бриллианты? — закричал он, пугая силы своего голоса. — В стул? Кто вас надоумил? Почему вы не дали их мне? — Как же было дать вам бриллианты, когда вы по ветру имение моей дочери? — спокойно и зло молвила старуха. Полит Матвеевич сел и сейчас же снова встал. Сердце его с шумом рассылало потоки крови по всему телу. В голове начало гудеть. — Но вы их вынули оттуда, а не здесь? Старуха отрицательно покачала головой. — Я не успела. Вы помните, как быстро и неожиданно нам пришлось бежать? Они остались в стуле, который стоял между таракотовой лампой и камином. «Но ведь это же безумие! Как вы похожи на свою дочь!» — закричал Иполит Матвеевич полным голосом. И уже не стесняясь тем, что находится у постели умирающей, с грохотом отодвинул стул и засеменил по комнате. Старуха безучастно следила за действиями Иполита Матвеевича. Но, «Но вы хотя бы представляете себе...» Куда эти стулья могли попасть? Или вы думаете, быть может, что они смирнехонько стоят в гостиной моего дома и ждут, покуда вы придете забрать ваши регалии?» Старуха ничего не ответила. У дела производителя ЗАГСа от злобы свалилась с носа пенсне, и, мелькнув у колен золотой душкой, грянулась об пол. «Как? Засадить в стул?» бриллиантов на семьдесят тысяч, в стул, на котором неизвестно, кто сидит. Тут Клавдия Ивановна всхлипнула и подалась всем корпусом к краю кровати. Рука ее, описав полукруг, пыталась ухватить Иполита Матвеевича, но тут же упала на фиолетовое одеяло. Полит Матвеевич, повизгивая от страха, бросился к соседке, «Умирает, кажется!» Агрономша деловито перекрестилась и, не скрывая своего любопытства, вместе с мужем, бородатым агрономом, побежала в дом Иполита Матвеевича. Сам Воробьянинов ошеломленно забрел в городской сад. Покуда чита агрономов со своей прислугой прибирала в комнате покойной, Иполит Матвеевич бродил по саду, натыкаясь на скамьи, и принимая окоченевшие от ранней весенней любви парочки за кусты. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Звучали цыганские хоры, грудастые дамские оркестры беспрерывно исполняли танго «Амапа», представлялись ему московская зима и черный длинный рысак, презрительно хрюкающий на пешеходов. Многое представлялось Иполиту Матвеевичу. И оранжевые, упоительно дорогие кальсоны, и лакейская преданность, и возможная поездка в Канны. И Матвеевич зашагал медленнее и вдруг споткнулся от тела гробовых дел мастера Безенчука. Мастер спал, лежа в тулупе поперек садовой дорожки. От толчка он проснулся, чихнул и живо встал. Не извольте беспокоиться, господин Воробьянинов, сказал он горячо, как бы продолжая начатый Давича разговор. Гроб он работу любит. Умерла Клавдия Ивановна, сообщил заказчик. Ну, царствие небесное, согласился Безенчук. Приставилась, значит, старушка. Старушки они всегда представляются. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле. Значит, представилась. Например, когда покрупнее, да, похудее, та считается Богу душу отдает. То есть как это считается? У кого это считается? У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста. «Хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто?» то считается, что дуба дают, так про них и говорят. А на что слышали? Дуба дал. Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Иполит Матвеевич спросил: "Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? Я человек маленький, скажут гигнулся Безенчук, а больше ничего не скажут". И строго добавил. Мне дубы дать или сыграть в ящик невозможно, у меня комплекция мелкая. А с гробом как, господин Воробьянинов? Неужто без кистей ей глазету ставить будете?» Но Ипполит Матвеевич, снова потонув в ослепительных мечтах, ничего не ответил и двинулся вперед. Безинчук последовал за ним, подсчитывая что-то на пальцах и по обыкновению бормоча.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 мотали головами в касках и пели нарочито противными голосами. «Нашему брандмейстеру слава! Нашему дорогому товарищу Насосову слава!» «На свадьбе у Кольки брандмейстерова сына гуляли», — равнодушно сказал Безинчук и почесал под тулупом грудь. «Так неужто без глазету и без всего делать?» Как раз к этому времени Ипполит Матвеевич уже решил все. — Поеду, — решил он, — найду, а там посмотрим. И в бриллиантовых мечтах даже покойница-теща показалась ему милее, чем была. Он повернулся к Безенчуку. — Черт с тобой! Делай глазетовый, с кистями!